Глава четвертая. Гран Синтамат или маленькая государственная н е ж и д а н н о с т ь Довольная Лиси болтала без умолку. В штате с л у г ее принимал Батлер. На этаже встретил дворецкий. По ее мнению, это значит, что она рангом выше прочих служанок. Я не придавала особого значения ее восторгам. В конце концов, если нас поселили на третьем этаже, а не на втором, как других гостей, так это потому, что здесь находилась библиотека. в л а с т е л и н так и сказал: Обещанная библиотека там. Загляну, как будет время. Высмеивая его привычку разговаривать приказаниями, я повернулась к двери и только тут заметила, что нас не оставили одних, а передали на попечение эльфу средних лет. Жара полил щеки. Стало бы воспитанная принцесса передразнивать хозяина. Растерялась так, что извинения остались невысказанными. Но этот мужчина и сам не лучше, как из воздуха за спиной вырос. Ни слова не проронил, пока я с н и м н о с к носу не столкнулась. Лиси обратилась к нему по-свойски, назвала просто бакерей по фамилии, что ожидаемо должно было погубить мнение о гранд с и н т и м о а т с и л ф о в окончательно. Однако нам с Лиси осуждающим его взгляд не показался. Он у л ы б н у л с я вполне дружелюбно и галантно пригласил нас войти в открывшиеся двери апартаментов. которые начинались огромным будуаром с дверми в мою спальню и комнату Лиси. Как только дворецкий раскланялся, оставив для нас его заклинание вызова, Лиси вернулась к перечислению плюсов пребывания на третьем этаже. Я согласилась со служанкой. Все необходимое для комфортной жизни у нас было. Два больших окна давали много света. Трюмо, две кушетки, два кресла. Пуфик, мягкий ковер под ногами и даже буфет, совсем необходимым для чаепития. Спальня мне понравилась меньше, хотя она была не менее роскошной. Справа, о т о к над в е р ь в у м ы в а л ь н ю резная и светлого дерева ценной породы. В центре большая белая кровать, огромное зеркало в золоченой раме. Оно занимало почти треть стены и отражало пол комнаты. На окне шторы, под ногами ковер. Все светлое, огромное и какое-то безликое. Поэтому, когда Лиси продолжила охот над роскошью наших комнат, я с тоской вспомнила о ярких подушках и цветных ковриках, оставленных мной в и с е л ь к а р т е Осталось непонятным, почему леди м е д д н т о н поселили отдельно от меня на втором этаже, почему мне там появляться было не велено и что означало загляну повелителя. Как можно заглядывать в комнаты гостей? Или он имел в виду библиотеку? В размышления то и дело влетали обрывки беседы Лиси и доставившего нам ужин слуги. Слуга был словоохотлив, сыпал милыми шутками и полностью расположил к себе мою служанку, сказав, что сам бы предпочел ее смелое любопытство б о л т о в не двадцати красавиц, живущих на этаж ниже. Теперь, когда Светлешество й о п р е д е л и л с я с датой свадьбы, охотницы на выгодных женихов переключатся на других кандидатов и вскоре разъедутся. л и с и с л ы ш а л а что многие принцессы после личного знакомства со Светлешеством й сразу начинали посматривать на менее титулованных, но более приятных женихов. Одна из д р и а т например, уже нашла себе морского принца. Тот заметил п р и Эланидиану у нас на полу в а с е л к г а р д е А через день на пикнике у Дроу сделал ей предложение выйти за него замуж. Я слушала полуха. Интересно, конечно, но опасно. Можно не заметить, как сделаешься сплетницей. Пришлось одергивать и себя, и говорливую служанку. Это хорошо, что леди м е д и н т у н поселили на втором. Она очень мрачная личность. Что взять, если нрав у нее такой? Я слова не могу произнести, когда она рядом. Лиси, не следует так открыто выражать свои мысли, это неприлично. Простите, в а ш т в а в л о д е л ь не буду больше. Но она с вами так строга. Лиси, я о чем просила только что. Поняла, поняла, замолкаю. А на кухне служанка одной из принцесс сказала: Лиси! Ну что уж, с вами ни словом нельзя поделиться. Он появился поздно вечером, когда я уже приготовилась к сну. Просто вошел в б у д у а р и велел выбежавшей навстречу лисе побыстрее помочь мне вернуться в платье, а после того, как р а з д о с а д о в а н н о е вторжением Я вышла в б у д у а р рявкнула, что служанка может идти. Заглянуть в понимании повелителя оказалось повторным детальным исследованием моих магических способностей. Сидя на кушетке, я одернулась от мурашек, пока он со спины почти не касаясь кожи, расстегивал замочек цепочки с кулоном и шептал незнакомые заклинания. Потом изо всех сил сопротивлялась вторжению в воспоминания о школе и Денриби-Мире. Это было непросто, но неудовольствие, растущее в словах м учителя, и новые попытки разрушить мою защиту говорили о том, что у меня получилось создать нечто очень прочное. Тогда он сграбастал мою руку, и не успела я сообразить, что он делает, как из пореза закапала кровь, собираясь в небольшой красный шарик. словно заполнила невидимый сосуд и тут же исчезла за границами захлопнувшегося портала. Я з а б е ж а л а но мой визг не достиг моих же ушей, хотя с такими усилиями, что я прикладывала, можно было перебучить весь этаж. Схватилась за горло, не понимая, что со мной. Убрал возможность распространения звука. Только и всего. Уже вернул. Можешь дышать. А как это? Вместо того, чтобы возмутиться его поведением, спросила я. Голосовые связки создают волну, уплотняя и разрежая воздух. В момент ее создания воздуха вокруг тебя не был о и то. Я же могла задохнуться. Нет, конечно. Как только ты закончила самозабвенно визжать, я его вернул. А как вы это сделали? Вы даже заклинаний не произносили. Я научу накладывать матрицы заклинаний, если ты будешь меня слушаться. Я задумалась. Без практических занятий и демонстраций, используя только книги, я не освою даже курс старшей школы. А я мечтала о невозможном. А об в академическом образовании хотела подать заявку на выпускные испытания. и получить звание квалифицированного мага. То, что правила не запрещали д о м а ш н е е о б у ч е н и е для женщин, я узнала от брата. Ну что, согласна. Научить тебя заклинанию вакума. Не надо. Он вопросительно заломил брови, а я съязвила. У вас цена за уроки неподъемная. Он хмыкнул, немного помолчал, а потом задал следующий вопрос. Тогда хотя бы объясни, почему о тебе соседям не рассказывали. Это потому, что я обычно очень плохо себя веду. Вот меня и прячут. Сказала и не соврала. Это была одна из известных мне причин. Вот и он меня на третьем этаже спрятал, если я правильно догадалась. Сначала я именно так и подумал. Но потом побеседовал с твоим отцом и понял, что ты ему очень дорога. А это говорит о том, что он тобой доволен. Так почему тебя прятали? Я промолчала в ответ, так как сказать не было нечего. Папа не приказывал меня прятать. В гости меня не брали, конечно, а дома я ходила свободно. Чужие меня просто не замечали. Порой это сильно удивляло. Я же здоровалась и пыталась познакомиться, но обо мне словно забывали так быстро, что невозможно было завязать полноценную беседу. Не скажешь, ну и ладно, узнаю сам. Услышала я ментальное послание. Ну и пусть. Отвага нашлась в момент, когда он посмотрел на меня в упор, и я даже ответила вслух с вызовом в голосе: как будет угодно его светлейшеству. Затем склонила голову в полупоклоне, возвращая нас к соблюдению правил воспитанности, и подумала: жаль, что защиту мыслей не установить местами. Зная он, что я была гномиком, к его грубости добавилось бы п р е з р е н и е и он, чтобы меня не видеть, вернул бы меня родителям. Я в ы ж и д а ю щ е уставилась на него. Может, я напрасно поверила в прочность своих ментальных щитов, потому что он опять усмехнулся. Словно опровергая мое предположение, отрицательно покачал головой. Смелость ушла также быстро, как и появилась. Опять нахлынули терзания. А вдруг проклятие м о н т и б и л я сработает, даже если я просто начну думать о заклинании увеличения роста в его присутствии? Я постаралась запрятать опасные мысли как можно дальше. Спокойной ночи, ваше непослушное высочество. Процедил он сквозь сомкнутые зубы и вышел. Миновал только первый вечер гостя, х а планы у меня были грандиозные. Вынужденная из-за назойливого посетителя бодрствовать пол ночи, следующее утро, тем не менее, я начала с раннего завтрака, оделась как можно строже и з а т о р о п и л а с ь к лестнице. рекомендованной дворецким как выход в парк, скрытый от лишних глаз. Она вела к тыльной стороне дворца, где меня должен был поджидать Гиллихард, предупрежденный, что мы с рассветом идем в сельфийское посольство. Путь п р е г р а д и л и двое стражников, мастерски делавшие вид, что глухие немы к моим о л ь б а м до тех пор, пока я утомленные уговорами Со вздохом не выругалась, представив и стражи и весь эльфийский двор не в лучшей ситуации. Округленные глаза выдали их тут же. Впрочем, было уже не скрыть и мою невоспитанность, за что я после не забыла мысленно отругать уже себя. И за что это меня таким грубым способом должен обидеть тролль? Гром и тот предупреждает о себе молнией. А голос прозвучал над ухом так неожиданно, что у меня коленки подломились. Я обернулась. На властелине Эльферина был халат, с к л о к о ч е н н ы е волосы заложены за ухо, а я было начала думать, что сильнейшему магу современности сон не нужен. Он что, так и будет появляться, стоит мне только употребить пару крепких выражений? Ваше с в е т л е е с т в о пролепетала я удивленно. Расплата за сквернословие опять не приминула свершиться. Но я и без этого успела дать себе слово, что подобное случилось последний раз. Доброе утро! Поздоровалась наимилейшей улыбкой и получила неожиданное. Надеялся на доброе, да. Протянул в ластин и продолжил. Надо было сносить кванам твою ментальную защиту и не церемониться. Слишком быстро у тебя появились планы, о которых я не знаю. Меня начинало раздражать его манера излагать мысли, не утруждаясь вежливыми формами. К тому же удивляло его явное неуважение даже к богам в а н а м Однако сегодня я твердо решила стать настоящим дипломатом и от замечаний воздержалась. Я иду на занятия с господином Бальвасом. Внизу меня ожидают Гилех, т мой охранник и моя тетя. Мне даже улыбку удалось повторно вылепить. с ё т к у уже отправили досматривать сны, а тебе постараюсь донести основную мысль. в Такую рань. Грохнул он, злясь, что его вытащили из постели до рассвета. Как и прежде, мой милый вид на него не подействовал. Да, ваше светлейшество, сильфу моего титула не пристало валяться в кровати. Сильфу. Да, я должна приступить к своим прямым обязанностям. Но он опять перебил меня, недавно говорить. И что прикажете с этим сильфом делать? – спросил он и, не дав мне времени над сказанным даже поразмыслить, хмыкнул. Все обязанности сильфиды я мог бы тебе перечислить за минуту, а вот в случае с сильфом. Вы считаете, что у женщины так мало обязанностей? Ухватилась я за столь явную неосведомленность. Уж я там много над этим вопросом думала, когда термитами играла. Он уже собирался мне парировать, когда Арис и еще один мужчина, постарше, подошли к нам и остановились, приветливо улыбаясь. Я, вовлеченная в неравное противостояние, так увлеклась, что до этого момента не замечала, что мы не одни. А повелитель, видимо, не стал прерывать наш разговор на вежливые поклоны родственникам. Сделал вид, что никого не видит, кроме одной раздражающей его сутра особы. Но его перебили. Опять спорите? Как мило, заявила Рис, вполне искренне умиляясь, не взирая на наши серьезные лица. Так вот она какая наша маленькая государственная неожиданность. сказал второй мужчина. Я была уверена, что услышала какое-то новое и з о щ р е н н о е оскорбление, поэтому, когда а р и с представил меня первому принцу, назвав мой посольский титул, я проигнорировала общепринятые для женщин нормы, не присела в реверансе, а протянула руку и со всем старанием потрясла ее при рукопожатии, как это делали мужчины, но может сильнее, так как очень старалась. Вот даже как. Принц изумился, но вряд ли за моего не у м е л о г о р у к о п о ж а т и я так как вопросительно уставился не на меня, а на среднего брата. Тебя это не касается, бросил ему тот совершенно грубое объяснение. Правда? Вместо ожидаемой помолвки. Фалентир уточнил с заметным укором. Не знаю, чем бы закончилась их братская беседа, если бы а р и с как обычно, не попытался вывернуть ситуацию в шутку, на что Властелин и вовсе был так г р у б что велел обоим братьям проваливать. Никому не п о з в о л я й прикасаться к тебе, ясно? Он дернул меня за руку, разворачивая лицом к себе и вперился взглядом. А что касается прерванного спора? то у тебя теперь одна главная обязанность следовать моим решениям и тогда возможно ты не будешь меня раздражать пока в последнем недостатке ты преуспела как никто возмутительное поведение сделала я вывод р е ш а я что дипломатом стану немного погодя а сейчас напомню что грубыми могут быть оба свеседника значит я вас раздражаю Я изобразила лицом возмущение обманутой на рынке т о р г о в к и и демонстративно в ы с в о п б о д и л а свою руку. Намного больше, чем положено благовоспитанной принцессе. Напомнил мне о манерах к о с м а т ы господин со свирепым взглядом, сам ничем не напоминающий повелителя целой страны и какого-то там артефакта. Не меня нужно упрекать в том, что во мне не осталось ни капли от принцессы. Мои уши и лицо пылали, едва контролируемая магия была готова сорваться проклятиями, но начала-то не я. И кто определил, сколько положить мне? – спрашивалась надрывом, и голос подтверждал глубину моего внутреннего несогласия. Природа, сделавшая тебя недо девицей. От этих слов глаза защипала, и гнев повелителя мгновенно остыл. Неужели я выглядела такой потрясенной, что дала понять, как задеты мои не затянувшиеся раны? И я еще не успела позабыть, как жить коротышкой без шанса быть услышанной, о б р е ч е н н о й оставаться невидимой в доме родителей. И вдруг, ставшая такой, какой мечтала, услышала, что и этого мало. Внутренняя буря поднялась, готовая затопить мое сознание. Я не могла смолчать. Обида подстегнула остатки с е б е л ю б и я Я совсем недавно начала себе нравиться и так ждала уважения. Я больше не маленькая и стараюсь стать синтомат изо всех сил, уверены, что росли приятнее меня и в юном возрасте уже знали, как всем нравится. Вопросила. И уставилась ему в глаза. У меня были другие приоритеты, но достаточно мозга, чтобы быть достойным своего рождения. Я поняла, что этих гляделок мне не выдержать. Его взгляд казался пугающим, лишённым обычной эмоциональной наполненности. У меня есть мозги, я умею вызывать дождь. Увеличить всходы на полях и знаю, как приманить пчел для опыления цветков, сказала я со всем достоинством, которое могла взрастить в себе за столь короткий срок. Пчелы, как это важно для королевской т о ч к и А вы школьникам справлялись с а р к а н с к и м вихрем? спросила я о том, что он не мог знать подросткам, потому что этому меня научил мой талантливый брат, у ч а с т в академии. В твои годы я знал, как голыми руками убить а у ю к у стригоя и манангана. Этому я должна научиться, чтобы вам понравится убивать монстров. Я посмотрела в суровое лицо, пугающее безразличием. Отсутствием живых, понятных мне эмоций. Только я сомневаюсь, что в мире найдется кто-то страшнее вас. Не удержала нелестную правду, а когда это самое лицо оживилось чем-то сродни злости, я поняла, что перегнула и пора смываться. Быстрее ветра помчалась ближайшие двери. Пяткой ч у я что убьют и прикопают в эльфийском саду у треклятого тайного выхода. Но меня гнал прочь не столько страх, сколько слезы. Только бы успеть спрятать их от ластелина иль ф е р и н а Не видела, как он перемахнул через тележку со свежим бельем, которую я толкнула, пробегая мимо горничной. Допускаю, что он мог вальжно я обойти разбросанное б е л ь и тележку и горничную и не отстать от меня ни на шаг. Догнать меня тому, кто даже в танце превращался в ветер. Было несложно, и он это знал, поэтому не торопился. Но вдруг дверь, словно сама, стала ближе. Не помню, как успела ее захлопнуть за собой, а когда развернулась на трясущихся ногах, с к в о з ь переносил, у в и д е л а з к у ю стену. н е в и л а д ы прекрати это, слышишь? Голос Ластелина за стеной казался еще страшнее. Мелкая, верни дверь. Я не мелкая. Схлипнула и поспешила закрыть себе рот ладошками, чтобы не расплакаться на взрыв. Он, видимо, решил пройтись по всем моим болевым точкам в одно утро. г и л и х а т твоя вредная хозяйка заперлась в гардеробной. Я так понимаю, без твоего участия она выходить не собирается. Гиллихат. Где я велела меня ждать? Уходи немедленно! Нет, Властелину Эльферина может сказать только Гран Синтомат. Значит, этому тебя отец научил отказывать мне. Не отец, мама. Видите, как важна роль женщин. Не достав меня угрозами, Властелин принялся расхаживать вдоль стены. Как я не без удивления поняла, портал в гардеробную у него почему-то не получился. Он выругался и притих. Но я тоже не знала, что делать дальше. Наконец я услышала: "Ладно, согласен. Ты не так глупа, как я утверждал". Позже счет сравнялся. Мы оба не знали, что делать дальше, и были готовы пойти на компромисс. Выходи. Не хочу громить собственный дом. Я боялась, что у меня до сих пор голос сильно дрожит, и не отвечала. Тогда он продолжил: «Выходи, обещаю конструктивный диалог». Вы не причините вреда женщине. Голос прозвучал немного пескляво, но не дрогнул. Женщине нет. А вот одной вредной девчонке всыпал бы с удовольствием. Я расслышала примерно это. Очевидно, слова были сказаны не для моих ушей. Он их выдохнул, словно нехотя. Меня же заверил. Клянусь, только разговор, и я тебя отпущу. Дверь открылась на прежнем месте, словно и не исчезала. Утерев слезы и заметно не доверяя собственной удаче. Я опасливо к ней подошла. г и л и х а д а на этаже не было. Оказывается, про него было сказано намерено, н дабы меня выманить. На лице властелина я увидела привычное спокойствие, словно он вовсе через тележку в погоне за мной не прыгал. Я вздохнула и подала руку, как это принято э т и к е т о м при выходе из комнаты. Он с г р о б а с т а л ее и потащил меня за собой в небольшой зал. Толкнул в одно из кресел, сам сел напротив и сказал, что со всем вниманием готов выслушать мои планы. Я старалась быть немногословной, а возможности учиться и работать попросила в нескольких предложениях. Выслушав меня, он сказал: "Балива с о х о т е обозвали твоим советником, но среди местных сильфов он король. Поверь, мне бывает легче договориться о в с т р е ч е с твоим отцом." Чем встретиться с твоим советником? Давай так: если ты добьешься своего и Балива проведет обещанное занятие, я найду тебе любых преподавателей, чтобы его труды не пропадали даром. А если он выставит тебя за дверь посольства, твоим единственным учителем стану я и научу тебя тому, чего тебе действительно не хватает, а именно послушанию. Хорошо, я согласна. Даже не дослушав, я поняла, что лучшего предложения не дождусь. Но раз вы сказали про любых учителей, значит, я могу рассчитывать на уроки доброго эльфа из вашей делегации, который на совете за меня заступался. На совете за тебя заступался я. Самодовольство ему не занимать. До да вас и после вас. Он поддерживал меня перед советником Баливасом и господином Досинтужем. Уверенно он понимает в магии не меньше, чем в политике. Эль, ф который сидел справа от меня, а р ч и б а л ь д д е н т а н с а л и Да, кажется, а р ч и б а л ь д так его называли. Ладно, по рукам. Он сначала протянул руку, потом засомневался, стоит ли протягивать ее девчонке. Остановился, глянул на меня, словно в чем-то убедил себя, и наконец скрепил наш уговор рукопожатием. Только потом не говори, что я тебя заставил. Нет, это честная пари. Ты в курсе, что женщины так себя не ведут? Не ведут? Переспросила, не находя в своей памяти, с чем сравнивать, и тут же нашлась. А я и не женщина, я гранд синдмат. Оно самое. Согласился он, и не успела я поправить рот местоимения, добавил. Звучит громко, а когда смотришь, видишь девчонку с о п л и в у ю Я не с о п л и в а я возмутилась не по детски, и вдруг, как на зло, шмыгнула носом. Так мы и распрощались. Он смеясь надо мной, я пылая с м у щ е н и е м Посольстве советника не наблюдалось. Когда меня принял его заместитель, оказалось, что Баливаса не будет весь день. Я попросила выделить мне кабинет для занятий и дальнейшей работы. Мне предельно вежливо отказали, так как свободных помещений не было. Однако н а к о н у стояло мое образование, поэтому я набралась терпения и силой воли, унимая голодные спазмы, просидела в ожидании до самого вечера. Рабочий день закончился. Служащие покидали кабинеты, провожая их взглядом бездомной собачки. Я осталась в пустом коридоре на великодушно выделенном мне стуле. Ах, если Баливас сегодня не заглянет в посольство, я проиграю пари. У меня не было страха, что моим учителем станет в ластелин, но я чувствовала, что наука послушанию мне даст с я с большим трудом. Пропустите меня немедленно! услышала я. Какая неслыханная дерзость препятствовать с и л ь ф у в его же посольстве, господин б а л е в а с Я так обрадовалась, что только на шею ему не бросилась. Принцесса, ваша охрана переходит все границы. Простите, ваше милость, но я тут ни при чем. Это с в е т л е й ш е с т в о п р и к а з а л Извинилась я за охранников. Он за собирался пройти мимо и уже погрузился в раздумье государственной важности. Когда я вновь обратилась к нему, господин Баливас, принцесса, что вы вообще тут делаете? От его вопроса веяло вселенской усталостью, словно я отвлекаю его от решения важнейшей задачи. Но у меня тоже кое-что важное решается, поэтому я напомнила: я жду вас, мы договаривались о занятиях. Помилуйте, мне неприятно признавать, но я не смогу с вами позаниматься. Я выполнил кучу поручений вашего папеньки, только что вернулся из консульства, где из-за пары б е з т о л о ч е й задержался на битых пять часов. Сообщил он мне безрадостную новость, и я увидела себя запертой в самой высокой башне ими Элриар. ь В дворце, конечно, башен не было, и мне пришлось их мысленно достроить. В этих мыслях я уже сижу в башне с горой самых ужасных книг и учителем, который хочет меня чему-нибудь научить, еще меньше, чем Баливас. Я зашел исключительно за срочными документами и вынужден вас покинуть. Умоляю вас, господин Баливас, мне очень нужно заниматься. Сожалею, ваше высочество, прошу вашего позволения пройти. Я встала на его пути. Переходя от удерживания словами к магическому воздействию в горестных чувствах я не сразу заметила готовое заклятие, застывшее на кончиках моих пальцев. Его заметил советник и принял боевую стойку. Господин советник, вы не нападете на Гран Синтома т своей страны? Посмотрите на свои руки, принцесса. Также неприятно удивленный он кивком указал на меня. Простите меня, господин Баливас. Я со стадом опомнилась, спрятала руки за спину. Но непослушные они сразу же вернулись вместе с плохо контролируемой магией. Кажется, я заразилась умением маги чить как повелитель, не проговаривая формулы. А как еще назвать состояние, которого до встречи со светлейшей заразой у меня не возникало? Пришлось поклясться советнику, что не хотела ему угрожать. У меня просто не было другого выхода, кроме как умолять его научить меня стать п о с л о м Полно вам, дитя. Но какой из вас посол? Разве вы не утомились на королевской прогулке? Ступайте отдыхать, заниматься вредно для румянца. Я не была на прогулке, господин советник. Простите, не понял. Но мне докладывали о том, как безупречно вы себя вели и как хорошо держались в седле. Его слова меня задачили. Я боюсь лошадей, призналась я. Странно. Ну да ладно, завтра потребую разъяснений. Он снова попытался меня обойти, но я опять не позволила. Перерезая ему путь, создала с к о р н и й с к и й воздушный полог и мягко оттолкнула им советника назад. Он не оказывал сопротивления, сохраняя благодушие, и с последних сил п р о д о л ж и л уговаривать: "Ваш отец максимально обезопасил ваше пребывание в и м е л ь р и а р Вам вовсе не стоит в л и т ь в политическую паутину. Поживете во дворце, какая там миссия. Ваш повелитель не разрешит вам выходить на работу. Вы молодая девушка. Развлекайтесь, являйте красоту и радуйте глаз этого мира." У меня нет повелителя, кроме моего отца. Вы заблуждаетесь. в а ш о т е ц и Даромирдира Легистель заключили соглашение, по которому заботы о вас перешли к светлейшеству. Будущее у вас будет безбедное, смею вас заверить. в а ш и р о д и т е л и не смогли бы желать большего для вас. В любом случае, еще до великих праздников вы окажетесь в вашем замке в д о с а р е Полностью обеспеченной леди. А что случится до праздников, что лишит меня титула принцессы и сделает богатой? В таком вопросе Его Величество правитель ими Эльриар не потерпит других просветителей, и вам лучше обсудить этот вопрос с ним. Повелитель Зари обещал мне хороших учителей, только бы вы начали со мной заниматься уже сегодня. Более того, Арчибальд н Тансали тоже будет учить меня, чтобы ваша занятость на службе и сельгарду не пострадала. Магистр Тансали, ректор т е н з и р а в с к о й академии г е л и а с а Да, повелитель да л м н е слово. Тон советника кардинально изменился. Он перестал спешить и уходить, довольно потёр руки, словно перед получением желанного подарка. И проговорил сквозь мешинки в голосе: "Так это в корне меняет дело. Вот уж поистине говорят, не д е л а й сельфиде добра, не получишь тумака. Арчи Бальдентонсали, гувернер для принцессы, я хотя бы советник, а он школьный учитель." Ради того, чтобы увидеть а р ч и б а л ь д а в качестве вашего учителя, я буду заниматься с вами хоть до утра. А вы могли бы позаботиться о кабинете для меня? Ваш заместитель сказал, что с этим есть определенные сложности. А, действительно, оказалось у нас каждый кабинет на счету. Но я поставлю второй стол у себя. благо кабинетом почти не пользуюсь. Было уже далеко за полночь, когда в коридоре появился г и л и х о т и королевский гвардеец, который объявил, что портал открыт. Это означало, что властелин ожидает моего скорейшего возвращения. Добилась таки своего. Мне хотелось думать, что его слова выражали довольство, будто повелитель и не препятствовал посещению посольства. Я благодушно улыбнулась, не находя силы причин ссориться. Лиси подала ужин. Косматое светлещество й помог мне с плащом, пододвинул стул. Я оставалась счастливой даже после того, как стул больно ударил меня под колени, шмякнулась на сиденье, убеждаясь, что обходительность воина с одним медвежьей. Я приготовил тебе отличный учебник по ментальной магии. Я смогу заниматься только по вечерам, так как в будни я помогаю Баливасу до пяти. И в выходные, конечно, тоже буду учиться. з а т а р а т о р и л а н и х у ж е Лиси. Вот даже как. Он сказал, что я не глупее его помощника. С тех пор, как услышала в словах б а л е в а с а похвалу, я хотела петь о том, какая я молодец. Впредь господин Баливас будет брать господина д е м е н с и я с собой. Он так и сказал. Хватит ему бумажки перебирать. Значит, теперь бумажки перебирать будешь ты? Ну как можно так выворачивать мои достижения до незначительности? Я немного опешила, потому что и правда выходило, что я оказалась годна только для сортировки документов. Но не позволила себе расстроиться. Место поникшего вида выдала широкую улыбку и жаром принялась обрисовывать небольшую перестановку, что собиралась д е л а т ь в кабинете советника, чем, кажется, повергла властелина в шок. По его лицу трудно было что-то определить наверняка, но он надолго замолчал и слушал вполне спокойно, не злясь, не с м е я с ь Когда у меня кончились и запал, и слова, и ничего не оставалось добавить к уже сказанному, я напомнила ему: "Вы говорили про учебник". "По е ж к к и м е р и с и голодная весь день". "А что значит к е м е р и с и "Это на вуверском". Значит, н е у г о м о н н а е т а что не останавливается вовремя. Вы изучали их язык? Не без удивления принимая его утвердительный ответ, я не стала долго размышлять над тем, зачем учить язык, на котором уже не говорят. Набрала полную ложку салата и сунула в рот, и уже с набитым ртом. А, а, так что насчет учебника? Ты собираешься читать за едой? Да, начну. После еды я сразу сну. Не весело, вздохнув, он встал и почему-то пошел в мои покои. Мог бы просто сказать, где оставил учебник. И я не успела это озвучить, потому что он спросил, не выходя из комнаты: "Как ты это делаешь?" "Что именно?" Я поставила на место вазочку с салатом и зашла за ним в комнату. Комната немного изменилась: стены стали бежевыми, контрастные занавески и покрывала на кровати им в тон, под ногами огромный яркий ковер. Кто-то очень добрый догадался раскрасить скучный интерьер. Лиси, на мой зов горничная вышла из своей комнаты и сделала книксен светлейшему. Меня она подобным удостаивать не привыкла. Когда поменяли шторы и ковер? – спросила я. Их не меняли. Войдя в комнату, она изумилась неподдельно. Не может быть! Я, конечно, отлучалась совсем недолго. н а Мы с Малисой горничной ее светлости герцогини Тамилины обсудили насущные дела. А кроме меня в вашу опочивальню никто не входил. После того, как вы ушли, я застилала постель. Все было совсем не так. Ваше светлейшество, вы сами слышали, я здесь ни при чем. Я спрашивал не про занавески. Здесь должна быть дверь. Но двери и раньше не было. Я тебя последний раз спрашиваю, как ты прячешь эти чертовы двери? Рявкнул он. А мне так захотелось тишины и покоя, я представила, что умею как о н у б и р а т ь воздух вокруг, и голос его действительно на пару секунд прервался. Как ты, необученная толком маги-школьница, делаешь подобное? Ничего я не делаю. Признание было искренним. Я по-вашему кто? Фея дверей? Он посмотрел на меня, сжал кулаки и вышел. Через какое-то время я услышала стук. С обратной стороны проверяли стену. Звук в определенном месте действительно немного отличался. Там, где с моей стороны никаких признаков двери не наблюдалось. И что за дверь? Куда она вела? – спросила я, когда он вернулся. Возникла непонятная тревога, и от недавнего благодушия не осталось и следа. Королевские покои. Если бы он бросил в ответ что-то типа в мои покои, д да о меня бы скорее всего не дошло, в чем тут подвох. Но услышав королевские, я испугалась. Дело в том, что однажды, подслушав часть весьма приватной беседы леди Вальды с леди а м и р и с я навсегда усвоила, что покой короля — это какое-то проклятое место для незамужних дев. Если одна из них поселялась там как жена, она оставалась благородной дамой, а если не жена, становилась падшей женщиной. И меня еще вчера последней сделали на весь дворец. Вот почему гостям не приглашали, чтобы я дом всеобщего презрения я не захлебнулась. Ваше с в е т л е е с т в о вы оскорбили меня наибольшим образом. О-о-о! Еще заведи песню брата Фалентира, скажи, что я оскорбляю имя рода, и попроси переселить. Эльф театрально закатил глаза, подражая трагедии. Он имел намерение отмахнуться от моего негодования. Возможно, проживание в другом месте поможет мне восстановить мое поруганное достоинство. С момента, как я увидел тебя в и с и л ь г а р д е и заграбастал на глазах у всех. Место, которое спасет твою честь лучше, чем это, не существует. Ты останешься здесь до великих праздников, и это не обсуждается. Это потому, не и м е л о с ь ни одной правдоподобной версии, зачем я здесь буду так долго. Речь сбивалась. Вы запланировали сделать что-то? Слова в о з м е л и гадкий привкус дурного предчувствия. Нехорошее. В глубине его взгляда, как за непробиваемым стеклом, была пустота. Эта неестественность окрашивала жутью любые слова и даже совсем нестрашные. Если бы мне знать, что с тобой делать. Властелин сказал это и вышел, оставляя меня наедине с вопросами и слезами вместо ответов.